Глава 3. Операция «Истина». Полоса радиоактивности опоясывала город на расстоянии двух-трех километров от основания. Уровень излучения был невысок, но все равно приходилось выбирать менее зараженные участки. диск в котором размещались верхние, с девятого по двенадцатый ярусы города, нависал над головой чудовищным козырьком. Его опоясывали неяркие оранжевые огни – нестерпимое гнетущее ощущение слежки нарастало с каждым мгновением. Казалось невероятным, что напичканная до предела техника сооружения не имело никаких наблюдательных устройств, хотя бы простеньких видеокамер на броне. Едва лишь Гард подал знак «Остановиться» и стал складывать портативный радиометр, Дима заговорил об этом, но Гард покачал головой. Нападения на самих дежурных очень редкие, На мелкий грабеж складов они не обращают внимания. А при налетах на жилые ярусы гибнет больше людей, чем удается вывести из города. Это вполне устраивает дежурных. Подошедший арчив вслушался в разговор, добавил. «Вокруг некоторых городов еще есть остатки наблюдательных систем. Например, возле девятого. Там приходится быть очень осторожным». Гард посмотрел на него с иронией. «Ты говоришь так, будто сам ходил на девятый город». Здесь тоже были внешние обзорные станции, только их давно засыпало песком. Ну что, передохнули?» Не сговариваясь, все посмотрели на Тири. Тот вскочил с песка, обиженно произнес «Я совсем не устал». Они невольно засмеялись. Даже Тири неумело улыбнулся. И Дима решил. Повернулся к Гарту, сказал «Я передохнул, но прежде чем пойдем дальше, я должен знать, что вы затеваете». Гарт заколебался. Потом достал из рюкзака узкую прозрачную коробку. Внутри темнело свернутая в рулончик лента. Что это? Видя кассета, мы передадим по информационности города свое обращение к равным. У Димы даже дыхание перехватило. Ну и Гард, ну и Молочина. А его фантазия не шла дальше диверсии. На станции водоснабжения, где подмешивают сыворотку равенства. А сумеете? Гард отвел глаза. Мы думали, что ты поможешь. Димов прикусил губу. Похоже, ему придется поработать всерьез. Он улыбнулся и кивнул. «Ладно, проводник, попробую. Веди». Когда он прожег в стене узкий метровый лаз, в пистолете осталось меньше половины заряда. Что ни говори, а города были построены на совесть. И зря старший просил оружие. Ничего тут нельзя было поделать обычным бластером. Помещение, куда не проникли, оказалось складом. Деревянные ящики – Сколько лет они здесь хранятся на безлесной, выжженной планете. Прожарелые контейнеры. Новенькие стальные бочонки. Все это громоздилось на 20-метровой высоте стеллажах. Под потолком блекло светили редкие лампы. Верениц тоннелей и пустынных залов не было конца. Гард довольно уверенно шел вперед, временами сверяясь со схемами на мятых листах бумаги. Повернувшись к Диме, он чуть торопливее, чем обычно сказал – «Мы сейчас выйдем к запасным лихтовым стволам грузовых перевозок. Но там система электронного контроля, а знаков у нас нет. Твои аппараты смогут ответить на запрос?» «Смогут». Дима машинально потрогал браслет, плотно охватывающий его правую руку. Пилот не знал, каковы возможности этой миниатюрной защитной системы. Но ведь тогда в пустыне браслет остановил боевого робота дежурных. «Смогут», — повторил он еще раз. Они оказались перед закрытыми дверьми. Сбоку от нешироких створок слабо светилась узкая клавиша. Ну вот. Гард свернул свои планы и с каким-то удивлением посмотрел на них. Пришли. Зал был округлой формы с плавно выгнутыми стенами. Большая редкость для города, в котором экономия площади возводилась в ранг закона. Вдоль одной из стен шел ряд дверей, ведущих к лифтам и шахтам и транспортным коридорам города. У противоположной стены, вокруг низкого пульта, сидели трое дежурных. Сейчас их выдавала лишь матово-черная форма. С лиц исчезли деланное спокойствие и бесстрастность. Это были просто усталые люди, дорабатывающие свою 12-часовую смену. Грузопоток перебрасываю с дельты 2 на дельту 4, скороговорка сказал один Сидящий справа от него мужчина быстро кивнул, переключая что-то на пульте. Потом спросил, энергию второго туннеля в накопителе? Да. Несколько минут они работали в полной тишине. Потом кто-то пробормотал, зачем вызвали грузовой лифт. Ему не ответили, да и сам он уже забыл о своем вопросе. На двенадцатом ярусе возникла транспортная пробка, которую не могли ликвидировать компьютеры. Они таки сидели, склонившись над экранами, когда одна из лифтовых дверей раскрылась, и четверо пестро одетых молодых парней вошли в зал. Дима выстрелил еще от стены, разошедшейся вером парализующий луч хлестнул по всему дежурным сразу лишь один нашел в себе силы повернуться и взглянуть на нападавших прежде чем тело перестало его слушаться Гард подбежал к дежурным поволок самого росло мужчину из кресла крикнул на арчик стие помогайте Лицо Тири побледнело но он подошел к замершему телу и осторожно стянул его на пол потащил держа за плечи с каким-то безотчетным любопытством, Дима посмотрел на лица дежурных. Люди как люди. Они не казались ни злобными, ни жестокими. Да и какой-либо изнеженной вялости в них не было. Странно, они наиболее походили на землян. Им была чужда и болезненная стройность равных и огрубленная сила наружников. Дима глубоко вздохнул, приходя в себя. В любом случае дежурные были преступниками. В любом случае они обманом и насилием удерживали власть. И затея с представлением равным информации была превосходной. Гард возился у пульта. Его кассета уже вращалась в приемном устройстве. Но, по похоже, этим все и ограничилось. Дима посмотрел на экран браслета. Тот равномерно пульсировал желтым. Какой-то аппарат непрерывно запрашивал их личные номера. И защитные системы браслета старательно подбирали нужные ответы. Двум браслетам приходилось отвечать за четверых. Вот в чем беда. «Быстрее, ребята!» сами знаем. Дима неожиданно поймал взгляд Тири. Он тоже сидел у пульта, но был занят чем-то своим. Как у тебя? Посмотри. На дисплее высвечивалось. Гэлл. Номер 327-64-24. Перемещение. 4-2-3-4-2-6. Шестой город. Смерть от несчастного случая. Служебная информация. Гэлл. Ж гены родителей М номер 067 39 81 Ж номер 53 43 380 Коэффициент интеллекта 89% от максимального Перемещение 4 2 8 4 2 6 16 лет 13-й город Дом номер 375 12 Кирилл серьезно и вопросительно посмотрел на Диму. Что это значит? «А ты не понял?» «Но тринадцатого города нет». «Есть». Перед глазами у Димы встала та, составленная компьютером, карта планеты. Зеленая муть посередине круга городов. «Очень похожа на земной город». «Сволочи». «Есть! Там живут дежурные», — повторил он. «Значит...» — тереметнулся от пульта. «Постой». Но парнишка уже стоял у лифтовых дверей, быстро поглядывая надписи на табличках. «Дима, тут есть два лифта в транспортный центр». Один общий, а другой специализированный, тринадцатый. Ты понял? Он понял. Слишком хорошо понял, в чем дело. Но шагнуть в специальный лифт означало потерять последние шансы на незаметный уход из города. Не пройдет и получаса, как валяющиеся на полу дежурные придут в себя. А они, между прочим, не спят, они лишь парализованы и слышат все их разговоры. Есть. Гард Арчи, красные и возбужденные, подошли к ним. Теперь им крышка. Передача идет по экстренному каналу, ее обязаны смотреть все. Гард говорил в взахлеб, но вдруг осекся. Что с тобой, Тири? Когда специальный лифт, набирая скорость, пошел вверх, из двери другого выходили дежурные новой смены. Этот вокзал походил на все земные вокзалы. Вот только вместо окон его освещали мощные лампы, а стоящие на рельсовых путях магнитопланы не имели остекления, кроме того, возле которого возился Гард. Та часть вокзала, куда их достал специализированный лифт, была отгорожена от основного пространства стеклянной стеной. В другой стене, видимо это была наружная стена города, виднелись два отверстия транспортных тоннелей. Один тоннель был намного шире, наверное грузовой, а на единственном рельсе пассажирского туннеля стоял магнитоплан. Небольшой метров 6-7 в длину, без прицепных вагонов, со стремительным, чуть сплюснутым силуэтом, выдающим огромную скорость. Двери магнитопалом были открыты, поддерживающее поле убрано и аппарат стоял на толстых выдвижных опорах. Дим подошел к замершему возле стены Тири, спросил, на каком высоте? а Четвертый ярус, это километра полтора. В его голосе было что-то незнакомое и Дима насторожился. За тонкой стеклянной стеной ходили люди, в таких же как у Тири, свободных серых брюках и куртках. Одинаково подстриженные, темноволосые, с торопливыми движениями, безучастными лицами. Не отрывая от них взгляда, Дима спросил, что случилось. Тири посмотрел на стоящего возле магнитоплана Арчи и быстро сказал, «Информационная сеть имеется во всех помещениях города, в Трансмсовом центре тоже, а они спокойны». Дима не сразу понял смысл этих слов, потом до него дошло. Но передача шла, Тири, Гард не мог ошибиться. «Передача шла» а экраны информационной сети можно отключить непосредственно из помещения, где они установлены. Здесь полно дежурных, и везде, где собирается много людей, есть дежурные. Его охватила бессильная ярость. Сдерживаясь, Дима спросил, «Так что же, все впустую?» Тири молча кивнул, поколебавшись добавил, «Тех, кто все-таки видел, изолюривают, а потом скажет что это был отрывок развлекательного фильма». Дима провел рукой по лицу, кажется, дергалась века. Тири, не смей говорить это ребятам. Сам понимаю. Тири почти обиженно взглянул на Диму. За прозрачной стеной разделяющий вокзал. Все так же безмолвно вскользили люди. Равные. Почему они не смотрят на нас? Дима спросил просто для того, чтобы о чем-то спросить. Он догадывался, каким будет ответ. На всех вокзалах с той стороны огромное зеркало. Во всю стену. Серые тени продолжали двигаться безликой покорной стаи, накрытые крепким аквариумом. Равные. Равные в незнании. Равные в несвободе. Равные в неравенстве. Все готово, стоянка пять минут. Гард высунулся из двери маггитоплана и неожиданно улыбнулся. Руки у него потемнели от жирной лоснящей смазки. Похоже, он вскрывал даже ходовые механизмы. Словно поймав взгляд Димы, Гард небрежно вытел руки о рубашку. Легко спрыгнул на гладкий вокзальный пол Дима шагнул к нему и замер Гарт вдруг странно подобрался И смотрел теперь мимо пилота А в следующее мгновение Дима услышал гудение браслета Человек стоял у противоположной стены Он был одет в черный матово-отсвечивающий костюм С белыми отворотами рукавов И высоким белым воротником вытянутых далеко вперед руках человек держал короткую и толстую трубку, оканчивающуюся чем-то вроде ребристого шарика, размером с маленький апельсин. В апельсине чернило круглое отверстие. Дима быстро взглянул на друзей. Кири замер, глядя на дежурного. В том, что это именно дежурный, не было никаких сомнений. Пилот осторожно взялся за рукоятку пистолета и сразу же оружие дежурного повернулось в его сторону. Затем дежурный резко мотнул головой и произнес что-то отрывисто невнятное. Короткие злые слова прошли мимо сознания, но угадать смысл было нетрудно. Дима вздохнул и шагнул вперед. Все случилось так быстро, что он не успел среагировать. Гард, который с первого момента стоял неподвижно, вдруг сделал резкое движение, и автомат оказался в его руках, но выстрелить он не смог. Трубка дежурного выплюнула огненную струю, разлетевшуюся оранжевыми языками пламени. Острепленный вспышкой Дима закрыл глаза и совершенно автоматически бросился на пол. Сбоку оттуда, где стоял Арчи, забил автомат. Короткая очередь оборвалась, и дежурный, сложившийся пополам, рухнул на пол. Но Дима не смотрел на это, он видел лишь почерневший бок магнитоплана и лежавшего под ним Гарта. Он был еще жив. Ему уже не могла помочь никакая медицина. Пожалуй, даже окажись Гартом в операционной спасательного крейсера, врачи были бы бессильны. Но Дима все же открыл аптечку, достал две ампулы и остановился, не решаясь прикоснуться к тому, что было недавно человеческой кожей. Наконец он сжал ампулы и быстрым движением ввел Гарту анальгезии. Сведенное судорогой тело шевельнулось, обугленные сучьи рук сползли с лица, С кроваво-черной маски на Диму смотрели растерянные полудетские глаза. Губы шевелились. Не верил. Никогда. Гард, ты не бойся, все будет хорошо. Нет, это сказал не Дима. Это сказал кто-то другой, сидящий в его теле. Молодцеватый, подтянутый, уверенный, что именно так и полагалось говорить. Но Гард, казалось, собрался с силами после этих слов. Во всяком случае, в его глазах кощунственно невозможно мелькнула усмешка. Зачем врать, Дима? «Из города не уйти, только через тринадцатый». «Машина в порядке довезет, скажи им, кто ты, припугни и не давай Арчи в обиду». На его губах выступила красная пена. Он перевел ускользающий взгляд на Тири и еще тише сказал, «А ты найди Гэл, обязательно. Вот у вас все будет хорошо». Дима прикрыл его своей курткой. Арчи положил сверху почерневший автомат. Поколебавшись, вынул обойму, прошептал «Прости». На убитого дежурного они так и не посмотрели.